Глава 44 Кресло завибрировало и надавило на спину. Мы, набирая скорость звука, промчались по аллее и вылетели на шоссе. Мои барабанные перепонки слиплись где-то в центре головы. В зеркале заднего вида я увидел распластанных по спинке заднего сиденья Томи и Наянга, похожих на черных медуз. За окном невозможно было что-либо разглядеть. Луга и усадьбы слились в сплошные полосы. Вдруг машина, совершив крутой вираж, остановилась. Что-то ударило в спинку моего сиденья, и я услышал сдавленный вскрик на Янга. «Станция большие руины!» — объявил Боб. Мы стояли на бесконечном поле грязи, возле невысокого холма. Изрытый норами он походил на огромный перевернутый дуршлаг. «Пещеры, которые вы видите?» были вырыты героическими защитниками острова, боровшимися с римским вторжением», — сказал Боб. «Здесь же находится серия наскальных рисунков, относящихся к каменному веку. Они повествуют о том, как была домашнина джерсийская корова». «Уезжать отсюда скорее надо», — сказал друг Томми. «Почему это?» — не согласился я. «Надо взглянуть на наскальные рисунки». «У меня коленные чашечки ноют». «А если у меня коленные чашечки ноют, будет дождь. А если мы не успеем добежать до машины, то нам придется лезть в пещеры, и тогда уж мы будем смотреть на твои наскальные рисунки до обалдения». «А у меня голова болит», — сказал Наенга. «Но я не делаю из этого никаких выводов». «И зря», — ответил Томми. «Если ты не сделаешь выводы и не пристегнешься, как я, ремнем, то в следующий раз снова ударишься лбом о переднее кресло. «Какая следующая станция?» «Следующая станция — замок Елизаветы», — сказал Боб и завел мотор.